Вид приземлившегося до красно-раскаленного корабля, растопившего весь снег вокруг, должен был вызвать у этих варваров не просто страх, а ужас, панический, нерассуждающий. Ее собственное появление в стального цвета скафандре тоже должно ошеломить их. Она догадывалась, что больше напоминает призрак, нежели женщину. И тем не менее, эти пятеро стояли прямо перед ней, все заметнее нервничая по мере того, как молчание затягивалось. Флейм решила, что они заслужили возможность доказать свою верность. Что ж, она поговорит с ними, прежде чем уничтожить. Флейм постояла, не зная, на каком языке начать, потом произнесла по-русски. «Здравствуйте!» Обилие согласных и краткое «и» в русском приветствии прозвучали совсем иначе, чем... Тот стремительный, чуть гнусавый язык, которому учили селян. Одна из женщин застонала и тяжело упала на молодого спутника. «Святый боже!» — пробормотал другой. «Ничего не понимаю». Конечно, Флейм не разобрала его бормотание. Ее рука скользнула к ремню гранатомета. И тут мужчина с искаженным от страха лицом нерешительно произнес на плохом полиглоте. «Я не понимаю». Словно громом пораженная Флейм уставилась на него. Рука застыла в нескольких сантиметрах от ремня. «Что ты сказал?» — спросила она на полиглоте. Пожилой человек посмотрел по сторонам, но помощи не увидел. Четверо его спутников как воды в рот набрали. «Э -э я сказал, что не, э я имею в виду, я не понял, что вы сказали. С трудом выговорил он. Я имею в виду первое слово. Он умоляюще смотрел на нее. Ты говоришь на полиглоте? – спросила Флейм. «Э -э -э немного, да. Она смотрела на него. «Где ты научился?» — спросила она. «Здесь?» Мужчина озадаченно переспросил. «Здесь?» «Да, в этом селении?» На его лице отразилось смятение. Слова «селение» в его скудном словаре не было. «Что?» — сглотнув, переспросил он. «Ты учил полиглот здесь?» — она махнула рукой в сторону зданий. «Да!» — ответил он, кивая. «Я здесь живу. Это Килалах». «Мое имя Таги, и Флейм не интересовали мелочи. Она прервала его. «Кто тебя учил? Слант?» «Как?» Его замешательство казалось совершенно искренним. Флейм не могла отвязаться от мысли, что эти людишки заговорили на полиглоте благодаря трюкам киборга-предателя. «Компьютер!» — обратилась она к машине. «Как здесь называют Сланта?» Информация отсутствует», — немедленно отозвался тот. «Это разозлило Флейм». Она опять повернулась к собеседнику. «Это мужчина?» — спросила она. «Высокий мужчина с темными волосами». «О, нет!» — ответил он. «Не мужчина!» — «Женщина!» «Какая еще женщина?» «Правительство!» «Человек правительства!» — ответил он, не найдя слов для выражения понятия «член», «представитель» или «маг». «Какое правительство послало эту женщину?» «Она сказала об этом?» «Праунс!» — честно ответил Тагий. «Тебе знакомо это название?» — обратилась Флэйм к компьютеру. «Подтверждение». «Это мятежная планета?» — с надеждой спросила она. «Опровержение». «Браунс» — слово, употребляемое жителями города, где был локализован киборг с кодовым обозначением «сланд». Перед тем, как корабль установил с ним связь для обозначения города и политической системы, в которую входит город. «Значит, сланд имеет какое-то отношение ко всему этому?» «Информации недостаточно». Эта женщина с Праунса. Почему она вас учила полиглоту, спросила она мужчину. Чтобы чтобы мы могли говорить. Я имею в виду, говорить на языке древней земли. Праунс верен, э, Праунс верен древней земле. Я не знаю, как перевести слово "тейбу итару", сказал он извиняющимся тоном. Он употребил проунсийское слово, обозначающее завоеванную или колонизированную область, которая платит дань центральному правительству, в обмен на покровительство, но более или менее самостоятельно в своем управлении. Флейм понятия не имела, что означает непроизносимое слово, и не обратила на него никакого внимания. Она раздраженно шагнула вперед и схватила человека за отороченную мехом синюю шерстяную одежду. Остальные четверо в страхе и удивлении отступили назад. У Тагия от ужаса открылся рот. Демон в образе женщины со странными желтыми волосами, в необычайно сверкающей одежде двигался гораздо быстрее человека и обладал железной хваткой. — Что ты сказал? — спросила она. — Ты сказал, Праунс сверен Древней Земле? А -а -а -а -а -а да, — ответил он, кивая, уверенный в том, что демон съест его живьем. но полной решимости делать все, чему его учили. Черт подери!» — выругалась Флейм, отшвырнув мужчину в сторону. «Дьявольщина! Как этот ублюдок умудрился обставить нас?» «Вопрос нечётко сформулирован», — сказал компьютер. Таги тяжело рухнул на груду льда и ударился головой о стену. Но кости у него остались целы. Флейм тут же потеряла к нему всякие интересы, не обращая внимания на компьютер, схватила женщину, которая и без того едва держалась на ногах. «Ты!» – потребовала она. «Расскажи мне о Древней Земле!» Женщина, застонав, потеряла сознание. Флейм оттолкнула ее, ударив в грудь. Бедняжке повезло меньше, чем Тагию. Упав на каменную стену, она сломала руку в локте. Другие увечья оказались незначительными. «Эта киборга тоже не интересовала!» Флейм схватила одного из молодых людей и закричала ему в лицо «Расскажи мне о Древней Земле!» «Наши отцы и матери прибыли оттуда много лет назад», — пролепетала он, охваченный ужасом. Пара не научила его словам «Далекие предки», и ему пришлось импровизировать на ходу. «Мы до сих пор верны Древней Земле». «Когда вы получили известие с Древней Земли?» «Мы ничего не получали, мы до сих пор верны ей, клянусь!» От ярости Флейм лишилась речи. Она швырнула человека в грязь и двинулась к кораблю. «Факты в настоящее время свидетельствуют...» Начал компьютер. «Заткнись!» — приказала Флейм, и компьютер повил... повиновался. Какое-то время она стояла, уставившись в сторону той части улицы, где над пустыми рыночными лотками высился ее корабль. Корпус... Остыл, и из красного превратился в тускло-серебристый фюзеляж казался черным от падающей тени. Флейм была в ярости. Свое разочарование она не могла даже выразить словами. Она знала, что все человечество — ее враг, а здесь перед ней в корабле оружие. На борту находилось 34 единицы ядерных боеголовок. Но она не может использовать ни одной. Компьютер не позволит. Ей ничего не стоит покончить с компьютером при помощи термита, но прежде чем погибнуть, он разнесет ей голову. Даже если она выживет, все равно ей не суметь выпустить ракеты без компьютера. Она проиграла. Если Слант заставил лгать этих людей, он может заставить сделать это и других. Он положил ее на обе лопатки. А может нет? Внезапно ее осенило. Флейм повернулась и снова посмотрела на тех пятерых, с которыми только что говорила. Двое, все еще скорчившись, лежали на земле, остальные стояли на том же месте, не смея бежать. С этой группой все ясно. Они стояли на улице и ждали ее. Это ловушка, подставные лица. Люди, подобранные и натасканные Слантом, или его неизвестными сообщниками. Какие бы штучки не придумал Слант, он не может натренировать всех. Возможно, послав этих пятерых встречать ее, он думал, что, поговорив с ним, Флейм откажется от своих намерений или, по крайней мере, переберется в другое селение. Флейм чертыхнулась. «Он ошибается», — твердо сказала она себе. «Она так легко не сдастся». «Компьютер!» — позвала она. «Я хочу, чтобы ты гарантировал, что Слант ничего не сможет подслушать. Я собираюсь найти здесь кого-нибудь, кто расскажет мне правду».